Глава седьмая. Кровавая Мэри. В ресторане было многолюдно. Красные стены, странные причудливые картины, разодетые по последней моде посетители. Я чувствовала себя не в своей тарелке. А понравится ли это место Майку? Или он уже был здесь? В конце концов место встречи выбрал именно он. Я сидела за забронированным столиком и старалась восполнить последние пробелы в подводившей меня памяти. В попытках меня защитить мозг подменил травмирующие воспоминания более приятными эпизодами, хотя это, конечно, спорный вопрос, насколько они были для меня приятными. Доктор Белл назвала это действие конфабуляцией. во всем виноват пресловутый посттравматический синдром. Смерть моей бабушки просто в ы б и л а из меня последние остатки желания жить. Отречение родной матери, разрыв с мужем, предательство близкой подруги. И, наверное, я скучала по Гарльду, в некотором роде винила себя в его смерти. за то, что не остановила вовремя матушку с ее бесконечными нападками на несчастного садовника, за то, что даже заходя в домик прислуги и видя в комнате Гарольда наполовину заполненную банку с окурками, не сказала ему ничего о вреде курения, хотя несомненно он и сам был прекрасно об этом осведомлен. Моя поездка к бабушке вместо ее похорон. Разговор на том свете с пострадавшим, которого я не смогла спасти, все это оказалось ложью. Вопрос только, каким образом произошла замена? Повреждений головного мозга у меня не наблюдалось, чёртовый аневризмы тоже. Для меня это все остается загадкой. Я продолжала разглядывать прохожих за окном и искать среди них знакомое лицо. которое я была бы весьма рада сейчас увидеть. Официант поставил передо мной заказанный черный кофе. Ваш кофе, мисс, с холодной вежливой улыбкой провозгласил молоденький парнишка в костюме. Что-нибудь еще желаете? На меня вождающе и смотрела пара зеленых глаз в обрамлении светлых ресниц. Я резко почувствовала себя старой и сухо ответила юноше: ничего. Спасибо. И вновь повернулась к окну. Но, к сожалению, меня ж д а л неприятный сюрприз. За стеклом стоял мой бывший супруг. Я поспешно отвернулась. Мне совсем ни с к о л ь к о ни капельки не хотелось сейчас лицезреть небритую физиономию практически бывшего мужа. Я сделала вид, что невероятно заинтересована ассортиментом блюд. представленным в кожаной папочке с золотым тиснением экила. Поэтому, разглядывая изображение, то ли гулиша из кролика, то ли содержимое пакетика кошачьего корма, я не заметила, как Джо подошел к моему столику. Донеслось до моего уха. <кười> <кười> Звук стал громче. Я не выдержала и, оторвавшись от созерцания непонятного блюда, обратила внимание на супруга. Джозеф, может, леденится от кашля? Думаю, моим взглядом в этом мгновении можно было превратить мужа в тот самый гуляш. Джозеф раскрыл рот, видимо, чтобы разлить с я т р а д о й к о т о р у ю он заготовил по пути сюда, но тот самый юный молодой человек не удержал равновесия, проходя мимо внушительной фигуры моего бывшего мужа. И не донесенная до заказчика кровавая мэри ярким пятном украсила дорогой костюм Джо. Сельдерей красиво приземлился благоверному прямо на макушку, и струйка коктейля весело стекала великому доктору на лоб. Не удержавшись, я расхохоталась, прикрывая рот папкой с меню. Да слез. Джозеф Угрюмо переводил взгляд с официанта на меня. Затем медленно снял неуместный овощ с головы и положил на поднос замершего перед ним юноши. Похоже, незадачливый сотрудник ресторана уже мысленно подыскивал себе другое место работы. Но мой бывший обладал хорошей чертой. Он никогда не вел себя грубо с официантами, продавцами и другими представителями сферы обслуживания. Поэтому он вежливо улыбнулся мальчишке. И взяв предложенную ему салфетку из дрожащих рук юноши, спокойно сел за мой столик. А это уже наглость! Кто его приглашал? Я скрестила руки на груди и недовольно уставилась на л е ю щ и й о с т р о в о к томатного сока с водкой, р а с п о л з а ю щ и й с я на фирменной рубашке Джозефа. Элис. Мягко произнес супруг. Жаль еще не окончательно бывший. Упорно не желал подписывать бумаги. Хотя до этого соглашался, что так будет лучше для всех, подлый эгоист. Прости. Прости меня. Но мне кажется, мы спешим, можно еще все исправить. Джо поднял на меня умоляющий, жалостливый взгляд своих небесно-голубых глаз. Несомненно. Будь на моем месте другая барышня. Та же самая Ева, разумеется, она бы растаяла, как мороженое под июльским солнцем. Но я лишь сменила недовольство на плохо скрываемое раздражение. Казалось, муж даже не замечал моего настроения. Его руки скользнули по столу и попытались накрыть мои ладони. Я поспешно убрала свои нет уж. Собравшись духом, я проговорила как можно сдержаннее. Послушай, Джо. Ты теперь с Евой. Я за вас рада, поверь. Я надеялась, что звучу вполне искренне, и продолжила его убеждать. Я тоже жду кое кого. Он скоро придет. И в подтверждении моих слов я взглянула на дисплей смартфона. Новых сообщений нет. Фотография Финского залива на скринсейве лишь немного была прикрыта иконками приложений. Странно. Он из тех людей, которые предупреждают, когда сильно задерживаются. Может, телефон разрядился или связи нет? И потом мы с Евой вовсе не вместе. Поддался слабости один раз в жизни. Черт, в твой день рождения перебрал и был расстроен. Ничего не было. Хочешь, пройдем совместную терапию? Джо, как ни в чем не бывало, продолжал мне что-то рассказывать, а меня лишь беспокоило отсутствие вестей от Майка. Черт! Позволь поинтересоваться, кто же твой друг? Я его знаю. Все еще пытался вовлечь меня в беседу муж. Ему это удалось. Позволю маленькую победу. Как неудивительно! Но вы встречались, п а р а м е д и к помнишь, в больнице. Вспоминать тот трагичный случай не хотелось, но это был единственный раз, когда Майк пересекся с моим мужем. И хорошо, что единственный. Густые брови Джозефа сдвинулись к переносице. Не помню. Ты была одна, когда я подошел. Ты же всех врачей разогнала вокруг себя. Встретив мой суровый взгляд. Он быстро добавил, но кто бы в такой ситуации не разогнал, ты ни в чем не виновата. Его лицо выражало крайнюю степень сочувствия. Ага. Но почему он ответил, что рядом никого не было? Конечно, был. Джо, ты точно уверен, что в тот раз я осталась одна? Я же была одета в нелепую зеленую форму п а р а м е д и к о в его форму. И почему Майка до сих пор нет? Муж как-то странно посмотрел на меня и немного наклонился вперед. Элис, уверяю, ты была совершенно одна. Даже посетителей всех вывели, из персонала на входе дежурили лишь пара медсестер. Меня затрясло. Какая-то ерунда. Я решила сама набрать опаздывающему кавалеру. заодно, когда он объявится, у меня будет о чем его спросить. Я пролистывала имена в телефонной книге, но его имя не находила. В последних вызовах тоже. Зашла в мессенджер. диалог пропал. С кем же тогда я переписывалась? в з м о к ш и м и пальцами я тыкала в экран мобильного в отчаянных попытках найти подтверждение моим воспоминаниям. Я не заметила, как Джозеф поднялся с места и присел около меня. Элис, все будет хорошо, мы справимся. Мне осталось только горько и жалобно заплакать. Вновь.